«Стало быть, придает ему серьезное значение?» «Совершенно верно. Далее мы установили, что немцы приступили к поиску людей, имевших отношение к случаям, входящих в особый список». «Понятно», — кивнул нарком дальше. «И им удалось организовать похищение одного из наших сотрудников, старшего лейтенанта Демина». «Как это произошло?»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 — Ага. Барсова? Помню эту фамилию. — Вы не так давно подписывали представление на нее. — Да. И что же? — Допустить ее захвата, учитывая возможные меры, которые немцы могут к ней применить, мы не имели права. Да и по другим соображениям тоже. — Ну, это понятно. Благов мне докладывал о своих мыслях в этом отношении. — Поэтому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 «Вы слушаете его рацию тоже?» «Да, у нас есть такая возможность. Э, точнее, не у нас, а у...» «Я понял. Дальше...»